Середина поста. Вот уже половина поста прошла, великая. Вот уже мы в самом середине. И, конечно, как-то устали, как-то устали от смотрения внутрь себя и постоянного видения плохого в себе. И очень много в этом покаянном подвиге горького. И не случайно, когда нам стало трудно, уже это может быть для некоторых и чрезмерно трудно, не случайно именно в это время Церковь наша ставит нас перед крестом Господним. Выносится на перед нам крест Господний, И мы поклоняемся. Потому что в поклонении Кресту, конечно, душа, взирая на крест Господний, конечно, печалится и именно на этом пути покаянного подвига, печалится. Но когда мы поклоняемся Кресту, то разве кроме этой печали, когда душа слышит «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка», разве к этой печали не присоединяется и какая-то особенная радость? Радость торжества какого поклонения Кресту Господу? Еще. Ведь мы обращаемся к Кресту как покров, покрову. Ты, если покров держал. Мы называем крест ограждением. Он церковь ограждает от всяких бедных. Цер... Крест весом противотворственным. Какой же силен братья и сестры. Какая же сила заключена в кресте? Как он может быть нашим покровом? Как он может противоборствовать бесам? Какое, повторяю, силу это совершает? Крест четвероконечный. Имеет четыре конца. И вселенная наша, мир четвероконечный глубину имеет в сторону в одну в другую в шире четыре конца вселенной. это значит что Творцом, самим творцом в его творении мир как бы вписан сам крест то есть знамение креста, носит на себе, в себе вселенную. И потому-то церковь и называет крест Божиим образом на знаменательном миру. То есть знание Божие, образа Божия, как бы вписано в этот мир. Это ведь значит, братья и сестры, так как крест Так как Бог есть любовь. А любовь всегда крестна. Любви не нет. Любовь всегда жертвенна. В этом же есть смысл любви. Настоящий любви. Это все значит, что вокруг нас, отовсюду нас окружает образ Божьей любви, божественной любви. И этой божественной любви мы можем стать причастниками и становимся причастниками. Это божественная любовь, всегда сострадающая и милующая любовь. Это божественная любовь, сила ее нам подаётся через Крест, через знамение Креста. Вот в чём сила Креста – это сила Божественной Любви, откровение которой имеется в Кресте, в Кресте. Сила Божественной Любви. Той самой любви, который сотворен мир, той самой любви, силы, которой Бог принял на Себя наше человеческое естество, став Бога человеком. Той самой любви, которая приняла наше естество для того, чтобы нас спасти. Помните, как Афанатий Великий говорил? Бог стал человеком для того, чтобы обожить человека, для того, чтобы сообщить ему свою божественную силу. Вот что такое крест. Вот где его сила. В чем его сила? Это знак. Это знамени божественной любви, обращенные к нам и ждущей и идущие навстречу нашей любви. Ответ. Знак. знамение. Между знаком или символом и действительностью всегда есть связь. Мы, христиане, знаем и вернее знаем, что это связь с действительностью, с реальностью, Это связь, живая связь. Поэтому между знаменами, знаком, символом Божьей любви, крестом и самим Богом которой есть любовь, и живая связь. Наше сознание, христианское сознание, счастливо, что видит эту связь и нас. Потому что таким образом, если мы чувствуем, что в этом видимом мире, Есть знак невидимого мира, и что между этими знаками невидимого мира и им, самим невидимым миром, есть связь, наше сознание гораздо свободнее, чем то суженное сознание, нормальное, так сказать, нормальное сознание человека, который эту связь отрицает или не видит, или не хочет видеть, или отрицает. Тогда оно оказывается в радости этому миру, предметным вещам, не бытию даже, не бытие даже, такое, определяет такое сознание. Совсем не бытие, а быть. Всего волна всего быть. А мы, верящие в этом, связь, живую связь между символом, между знаком. И первая реальность между видимым и невидимым мы гораздо свободнее от этого от этого рабства. Мы счастливы, что нам это дано знать. В знаках, в символах всегда присутствует невидимая действительность другая. И это присутствие нас спасает. Литургия, братья и сестры, вы это знаете. Об этом мы так много и говорили, и говорили, и напоминаем. Вот литургия, литургии, в все как будто бы символично. Знаки, знаки, знаки. Вход совершается. Вход здоровый. Вы только что его видели недавно участвуют. В это время священник молится о том, чтобы в этом входе участвовали бы ангелы, сослужащие нам и сославословящие Бог. И это непростой символ, непростой знак, который ничего за собой не имеет. Ангелы входят с нами в алтарь. Действительно. И те дары, которые мы несём... Ведь эти дары, вот они сейчас перенесутся сюда, и это будет тело, ломимое Христа, и кровь, проливаемая Христом за наши грехи. И причащение это будет, мы причащаемся самого Христа, мы получаем самого Христа в себя. Вот что за этими знаками стоит, за этими символами стоит. За знаком, за символом креста стоит сам Бог. Сама Пресвятая Троица. Бог единый, единица в Троице. Троица в единице. И поэтому, когда мы обращаемся к Христу, когда мы поклоняемся кресту Христу, мы поклоняемся самому Богу. И мы просим Его самого Он нам помочь прийти к нам, в нас. Вот почему мы носим... Крестильные крестики на груди, около сердца. Для того, чтобы сила Божьей любви была бы всегда с нами и нам бы помогала. Но между символом, между знаком и действительностью может быть связь большая или меньшая. И эта связь может быть даже утрачена Если мы крестики носим только на тесеночке или на цепочечке, то эта цепочечка или тесеночка может оборваться. Это связь между знаком, символом Божьей силы и, сам, и самой Божьей силой может порвать. Поэтому нужно носить этот крестик не только около сердца, не только на груди, а внутри себя, в груди, в сердце. Сердце, внутреннейшая сущность человека, образ Божий, есть тоже любовь. Вот эта, эта самая любовь должна быть обращена, должна нас обратить навстречу, открыть сердце и бросить его навстречу любви Божьей. Тогда никогда не порвется связь между этим знаком, этим символом Божьей силы люди видов и самой Божественной любовью. Тогда всегда Божественная любовь будет в нас, в нами. И тогда всегда то, что мы просим, то, что нам нужно для того, чтобы стать лучше, чем мы есть, непременно нам будет дано. Я сказал, что в поклонении Кресту В эти печальные дни покаяния, поклонение кресту несет с собой какую-то радость. Конечно, именно потому, что кланяясь схожим образом кресту, то есть открывая свое сердце на встречу любви Божией, свою любовь обращает Бог, конечно, мы получаем столько укрепляющей нас силы что когда смотрим на свои грехи и каемся в них должным образом, то знаем, что силой Божией с ними справимся, что силой Божией с этой скверной справимся непременно, как бы она глубока не была, как бы падшись наш глубока не была, как бы не радствовали бы мы греху. Грех не всесильный, И именно потому и не всесилен, что есть Божья любовь, спасающая нас, идущая к нам навстречу нашей любви. Только бы ее иметь, эту любовь, встречающую любовь Божию, только бы раскрылось бы сердце навстречу этой любви. Только бы крест, знамение креста, был бы у нас в самой душе, внутри души, внутри нашего сердца, а не только снаружи. Только бы поклонение нашему кресту было бы настоящим поклонением. А то, как крест, который носится на тесеночке, и только на тесеночке, или на цепочке, может превратиться в один символ, не сообщающий нам никакой силы, так и поклонение нашему кресту может оказаться символичным, внешним. Привычно внешним поклонении. И тогда мы останемся без помощи. Мы останемся самими собой со всеми своими грехами, которые нас задушат. Один наш замечательный православный богослов, совершенно замечательный православный богослов, когда-то это было давно, проповедовал. Кресте, и говорил, Сидеть. что давно-давно некогда пророк Моисей бросил в горькие воды Мекк, древо, кусочек древа, древа. И это древо и было прообразом древа Креста Господня. Воды этой реки. Горьким его сделали сладким. Русло духовной жизни каждого из нас очень неровное, и в нем течет столько скверной воды, горькой воды, грязной воды. Но есть надо доруться в нашей жизни. Если мы в нем в него опустим, крест Господний, если будем поклоняться этому кресту Господню, то как раз печаль обратится в радость, горечь, страшная горечь от видения в покаянным поколем. может сделаться услождающим силы божественной Вои силе, которая сильнее греха и смерти, которая побеждает грех и смерть. Сила невидима, непостижима даже сильным, честная и возвышенная перед нами. В это воскресенье, в последнем в последнем революбинском посту, перед образом, наш духовный взрос, перед ним стоит. Великий подвижник угодник Божий, святой Иоанн Лесвичный. Мы все мало очень знаем о нем. Очень мало. И я говорю, все мы. Даже те, кто учился в семинаре, в академии, даже и они, об Иоанне-рестничестве, знают очень мало. Как это ни странно. Потому что Даже в хрестоматиях свято потому что есть и такие книги, духовных книгах. Об яме и ничего не говорят. Его нет. Правда, кто читает «Добротолюбие», Тот мог найти там посвященный отдел, посвященный Иоанну Лесничнику Святому. А церковь нас в это воскресенье обязательно каждый год ставит перед Ним. Вот Иоанн Лесничник, смотрите, и ему посвящается это воскресенье. Почему же это так? Жил святой Иоанн Лесничник... В шестом веке, очень давно, он умер в середине шестого века, если я не ошибаюсь, в 560 году, 63. Подвязался он в монастыре на Синайском полуострове. Теперь этот Синайский полуостров о нем каждый из нас уже знает, только знает из газет. Потому что там всякие события происходят политические. Но раньше-то там происходили другие события, великие события. Там были великие подвижники. И вот Иоанн Лестничек как раз подвязался в одном из монастырей на Синайском полуострове. Он пришел в этот монастырь 16 юношей, но успел получить хорошее по тому времени и даже очень хорошее образование. Когда ему исполнилось 20 лет, то старец его постриг в монашество. И он при этом старце прожил 19 лет в скиту около монастыря на Синайской горе. А потом 40 лет жил один, подвижничал один. Причем он жил главным образом в ските около монастыря, а не в самом монастыре. Но в самый монастырь спускался с горы, где был расположен скит, каждое воскресенье. Каждое воскресенье причащался. И предание нам доносит, говорит о том, что он приходил каждое воскресенье в монастырь. Для того, чтобы о своей духовной жизни поговорить с монахами и проверить себя, не ошибается ли он в чем-нибудь, идя особым путем особого подвижничества, вот, Сорок лет. И умер в глубокой старости. Ему было восемьдесят лет когда он умер. Вот из его... Жизнь описание некоторые данные, Но они бы ничего нам не говорили, если бы мы не знали еще другого, а именно, что он оставил 30 книг. Так как каждая книга не такая большая, то эти книги называются просто словами, 30 слов. И эти 30 слов совершенно замечательны. Именно из-за этих слов-то Церковь наша и назначила одно из воскресений Великого Поста посвятить Ему. Что же в них, о чем в них идет речь? Это лестница восхождения в духовной жизни, восхождение к совершенству, к духовному совершенству. Первое слово или первая книга посвящена покаянию. Есть предшествующая ему ей книга еще. Она говорит об общих началах христианской жизни подмежнической. А потом первая о покаянии идет. Потом третья, это значит уже вторая. Потом третья книга идет о борьбе со страстями. Тоже общее начало, а потом еще следующая книга о борьбе с главными страстями, которые более всего мучают людей. Причем начинается эта книга о борьбе со страстью, со страстью чревоугодия, потом плотская страсть, потом корыстолюбие, потом тщеславие, уныние, печаль. И последняя книга о пути к совершенству. Последние ступени этом восхождении в духовном пути, о духовном совершенстве. Вот в одной из этих книг есть такие слова – Душа часто в мыслях, в переживаниях своего греха, своих грехов, замыкается в этом грехе и видении греха, как в темнице. И тогда отдаётся печали, и больше, чем печали, Ужасу она с печалью и ужасом видит то, что в ней, в ней внутри происходит. И вот как раз от этого ужаса он учит, как освободиться душе, как уйти от этой печали и от этого ужаса. Для нас сейчас ступений восхождения в нашей духовной жизни к совершенству. Как-то мало интересно. Мы мало интересуемся по-настоящему духовной жизнью. И часто бывает, что христианин, я бы так сказал, со средним нормальным христианским современным сознанием живет и думает, что он живет духовной жизнью и действительно поднимается по какой-то лестнице от одного состояния духовного к другому. Но на самом деле, к сожалению, это бывает очень редко, это восхождение поступков. Потому что... именно потому, что у нас нет настоящего понятия о том, что такое добродетель и что такое грех, что такое страсть, которая порождает грех. Мы часто говорим плотская страсть. А какая страсть не плотская? Вот как раз и ангельчики об этом много Все страсти, все и все грехи поэтому связаны именно с плотью. Наши. Например, обиды – мы обижаемся. Еще хуже – осуждение – это совершенно плотская страсть. Дьявол... Сделался дьяволом, ангел, потому что поставил себя на место Бога и отказался быть в послушании Богу. И когда мы осуждаем человека, за что бы мы не осуждали, мы отдаем себя во власть этому дьяволу, князю мира себе, так как он восстал против Бога. Так каждый человек, осуждая другого человека, восстает против Бога. Не ты будешь его осудить, этого человека, а я сужу, он плохой, он грешный. Борьба со страстями начинается с подвига смирения. Мы это смирение теперь перестали понимать как следует, должным образом. Мы очень часто осуждаем и считаем, что мы имеем право осуждать. А смирить себя, сказать нет, Бог ему судья, мы уже перестали так относиться к осуждению, и я могу осуждать. Есть еще один грех, о котором Иоанн Лесичев говорит. Гнев. Когда мы гневаемся, то мы отдаемся тоже во власть страсти, плотской страсти. Это и есть плотская страсть. Плотская страсть это не только половое что-то, связанное с полом, блуд. Гораздо шире нужно гораздо больше. А что говорит уж о плотской страсти в этом обычном смысле слова? Конечно, она сейчас владычествует всюду. И всегда, всегда-всегда мы страсть хотим то как-то оправдать перед собой. Вот с чем борется Иоанн Лестничный, главный момент. Не прикрывайте свою страсть чем-то. Разве мы, когда гневаемся, разве мы не знаем, что мы иногда говорим «праведный гнев». Никакого праведного гнева не существует в мире. Гнев есть всегда гнев, и гнев, гнев есть всегда страсть, и гнев есть всегда грех, и тяжелейший грех. И вот, повторяю, Во время поста Великого, воскресенье, посвящается Иоанну Лестовичу. Потому что он учит нас восхождению и говорит, что оно возможно. Вот по этой лестнице иди, вот так и так борись со своими страстями, и ты взойдешь на ту высоту на которой будешь святым, просто святым. Поэтому Церковь в это воскресенье, предпоследнее Великом Посту, ставит нас перед образом Иоанна Лестящего. И сразу же после него, перед нашим духовным взором, ставит Мария Египетскую. На этой неделе будет стояние Марии Египетской. И сразу после этого, после Марии Египетской, будет прославление, похвала Богородице. Почему это так? Потому что видишь, вот по этой лестнице, если будешь двигаться, восходить, то ты можешь дойти до состояния такого, в каком была Мария Египетская, поднявшаяся из глубины своего падения. А однако же, ставшая так высоко, что могла во время молитвы подниматься в воздух и стоять в воздухе над землёй. А затем похвала Богородицы. Так высоко может человек зайти, что стать матерью человек-женщиной Преснодела сноделу Марии принимает в себя Бога Слово, её плоть достойна, дать плоть человека. Богу, заплощающемуся от Бога. Наша слава, слава человеческого рода. В такой осиянности проходит Великий пост. Покаянный пост. Вот к чему может привести настоящее покаяние. Но настоящее покаяние. Путь покаянный. Вот о чём говорят эти воскресения Великопостные. Путь покаянный. Это путь веры в Бога, в Его силу. И путь веры в человека, в человечность, которая идет и признана человечность, стать Бога сыновством. Покаянный подвиг Не есть расслабляющее, саморасслабляющее нечто. Ах, какое плохое! Ах, как люди все плохие! Ах, что, что стоит человек? А как раз обратно. Покаянный подвиг. Он укрепляет веру, утверждает веру в человека и в его человеческие силы, от которых нам не надо отворачивать, отрицаться. Но надо себя раскрыть покаянные подвиги. И вот такие отцы, как Иоанн Лесович, учат, как это делается. Раскрыть в себе все то, что ему дано человеку, для того, чтобы жизнь построить по призванию идущему, злово идущему сверху, и по призванию, которое получил человек. Он так много получил, человек. Он так многое может с собой сделать. Только бы сопротивление этому греху было бы настоящим. Преподобный Иоанн говорит, что жизнь человеческая вся, по-настоящему человеческая, Начинается со смирения. И смирением сопровождается до самого конца. Как только человек теряет что-то в смирении, так все его добродетели, какими бы он добродетелями не был бы украшен, они все исчезают, пропадают. Оно и понятно. Потому что, когда одна какая-нибудь страсть, только одна, овладевает нами, скажем, то же самое осуждение или гнев, то мы отдаем себя во власть князя мира сего, в плоти, дьявольскую власть. И, конечно, тогда уничтожается все остальное, все добродетели. Поэтому нужно стремиться во всем быть верным Богу и всегда во всем, чтобы проявлялось бы смирение во всем решительном. Когда его нету, ничего нет. Нет тогда любви. Смирение – это та добродетель, которая раскрывает в нас любовь, настоящую любовь к Богу и к людям человеку. А тогда этого не А вы знаете, апостол Павел говорил, что когда ее нет, то ничего нет. Все отдам. И тело свое отдам на сожжение. И все равно не мечту. Вот почему мы сегодня празднуем приходящий праздник. Память Святого Иоанна Лествичника. Позвольте каждому из вас пожелать в своей духовной жизни идти по этой лестнице постепенного восхождения к Богу. Иоанн Лествичник говорит, что простить грех, какой-нибудь один грех, или даже не один грех. Бог может сразу, вот сразу, прощается грех. И это мы, между прочим, знаем на Истине, так как говорится. Священник отпускает грехи. Не своей же, конечно, властью, властью Божьей сразу. Но простить грех – это одно, А вот подниматься по ступеням, по ступеням, по лестнице, ведущий к совершенству, ведущей к духовному совершенству, если не к святости, то, во всяком случае, в высоту духовной жизни настоящей. Это дело, которое делается очень медленно, но в течение всей жизни – Очень постепенно, но оно делается, оно возможно, и оно приводит в ту высоту, где душа начинает дышать особым воздухом, чистым, воздухом, совсем особенным, как в горах, и оттуда спускается человек на землю, новым человеком, преображенным человеком, спускается на землю где может уже продолжать свою жизнь вдохновенно и духотворно отвергаться, губить плоть, губить. Мы не должны, мы должны её преображать. И преобра и вот в этом восхождении постепенном горе она преображается. Не надо забывать, что плоти воскрешать, воскресать будем. Не надо забывать, что в другом мире, в духовном мире у Бога будет стоять человек во всей цельности своей, со своей душой и со своим телом, преображенным вот этим восхождением постепенно, по лестнице, о которой говорил и учил преподобный Иоанн молитвами преподобного Иоанна Лесничка. Да поможет нам Господь идти этим путем восхождения святым в совершенству. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью, человека, любви, всегда, на ней, и вовеки веков. Время Отца и Сына и Святаго Духа. В последний раз вы слышали сегодня покаяние пост подошел к концу. Великий пост. Еще несколько дней и начнется преуготовительная к пасте Красная Седмица. И кто из нас этот пост, который уже кончился, еще несколько дней осталось до его окончания, кто из нас может сказать кто провел этот пост так, как надо, так, как ему бы хотелось. Очень мало что можно сказать, а Потому что это действительно очень тяжкий путь покаянный. Очень тяжкий путь, очень трудный путь постоянного смотрения внутрь себя Постоянного самообличения, но в то же время и самопознания. Мы смотрим в себя, и мы познаем себя. Мы смотрим в себя и видим так много плохого в себе. Это очень тяжело. Тем более, что покаяние не есть только самообличение, не только есть видение в себе, в своей скверности своего греха. А покаяние есть постоянное усилие себя исправить с помощью Божьей. Но в то же время каждое воскресенье Великого Поста, начинается с первого и кончая сегодняшнего воскресеньем. каждое воскресенье проходило такой необычайной осиянности особыми знаниями, перед которыми нас вставила Святая Церковь. Первое воскресенье Великого Поста, оно было посвящено иконопочитанию, установлению догмата о поклонении святым иконам. первое воскресенье поста мы не только вспоминали какое-то историческое событие, установление иконопочитания, оно ставило нас перед лицом видения образа Божия, описуемости Бога, изобразимости Бога в нас самих прежде всего. В Тебя, человек, Писан образ Божий. И потому-то Бог и описует образ или икона. Икона почитания связана с почитанием образа Божия, иконы Божьей в нас самих. Вот что в тебе есть, говорит цепь. Первое воскресенье Великого Поста. А второе воскресение Великого поста всегда посвящается памяти святого Григория Паламы. Почему? Потому что это именно он учил об энергиях Божьих, о силах Божьих и о той силе Божьей, которая в нас есть и нас делает, как учил святой Григорий Палама, с этого начинается его учение, его мы причастники Божества. Третье воскресенье, крестопоклонное, серединное воскресенье. Поклонение Кресту Господню, который которой есть любовь Божия. Церковь ставила нас перед лицом Креста, для того, чтобы напомнить, что любовь Божия всегда с нами, и что эту силу любви, Божьей, любви, Кающийся будет помилован и милуется. Потом последнее воскресенье, после этого. И английский это, указывающий нам, а как именно идти и восходить с одной ступени на другую, для того, чтобы раскрыть себе все доброе, что в нас есть что в нас вложено, и от чего мы и отличаем плохое в нас. Если бы мы не знали хорошего, мы бы не увидели в себя и плохое, но мы видим себя плохое, мы видим себя скверно, мы видим черное, потому что умеем отличать его от белого, который в нас есть, от светлого, который в нас есть, и о котором говорит нам и напоминает нам. Каждое воскресенье Великого Поста После четвёртого воскресения Великого Поста и Лесточенко следующее, пятое, и вся седьмица посвящена Стояние Марии Египетской. Мария Египетской. Вот на какую высоту может поднять благодать Божией и поднимает тех, кто к ней обращается, тех, кто идет навстречу благодатной любви Божьей. Вы сами знаете, Мария Египетская в своих молитвах в пустыне, она поднималась над землей, она стояла в воздухе, какая ей была дана сила, на такую ступень, а Духотворение Своего, она взошла, поднявшись из глубины падения, из последней глубины падения нас поднимает эта сила Божия и раскрывает в нас то, что в нас вложено. Всегда кончается пост похвалой Богородицы в этом году Похвала Богородицы совпала еще и с Благовещением. Но и Благовещение всегда в Великом Посту, кстати, празднуется. И именно в конце. Так заканчивается этот путь покаяния, смотрения в себе и видения верных. Так проходит этот путь замечательный замечательной знамениями, которые мы имеем каждое воскресенье, свидетельствующими о том, что человек есть в своем существе, сколько ему дано, сколько ему может быть дано. Божья Матерь, Пречистая Дева Мария, такой же человек, как мы, но силою поразительного подвига, поразительного своего смирения, она раскрыла в себе все то, что дано человеку самого лучшего, и оказалась достойной дать от себя плоть Богу, самому Богу. Она стала богоприемлемой от лица всего человечества. Она человечество сообщила Богу, Богу слову. Вот к чему призван человек. К какой высоте. Вот какой высоты он может достичь, на какую высоту он может зайти в конце Великого Поста, говорит нам Святая Царькова. Повторяю, видение в себе скверное, конечно, ужасно, конечно, очень тяжко, но никогда... Это видение в своей своей сверно никогда нас не должно привести в уныние. Только одно плохое, только одно зло вокруг нас, больше ничего и в нас самих. Это совсем не так. Покаяние, путь покаяния в великопостный, который мы проходим. Это есть путь веры в Бога милостиво каящего и в человека. Человеческое призвание души, богосыновство человека. Покаяние никогда не есть расслабление души. Покаяние никогда есть отречение от человеческих сил. От того человеческого, что в нас есть наоборот. Путь покаяния есть всегда путь веры в Бога и веры в человека то светлое, что в человека вложено, и что может быть раскрыто, если он этого захочет. Его силой и силой Божией, всегда встречающейся, если есть любовь А любовь раскрывается в подвиге смирения. Труден путь покаяния, но он поднимает всегда человека, Всегда. И каждого из нас с вами, как бы мы его плохо не проходили, а все-таки он нас поднял на какую-то ступенечку, на которой дышится легче, чем в обыкновенное время. Он нас поднимает в ту высоту, где воздух реже, как в горах. Поднимаетесь на горку, и в горах чистый, редкий воздух. Чистый. Хладный, чистый воздух. И вот, подышав, кто сколько мог этим воздухом, мы возвращаемся сейчас оттуда, с гор спускаемся, с этих гор покаянного подвига нашего, укрепленные в вере и в Бога, и в человека. Спускаемся сюда для того, чтобы жить лучше, чем мы жили, для того, чтобы дышать лучше, чем мы дышали, для того, чтобы верить в призвание и осуществлять призвание человеческое, идущее в лучше, чем мы делали это И да поможет вам всем Господь в этом. сегодня слышали в сегодняшнем евангельском чтении об двух слепых. Идет Спаситель, как всегда окруженный множеством людей, и слышит, как два слепых кричат ему. «Помилуй нас, Иисусе, сын Давиду!» Вошел в дом Спаситель, они за ним и продолжают кричать. Помилуй нас Иисусе, Сыне Давиду. И вот Спаситель их спрашивает. А вы верите, что я могу это сделать? И сразу же слышит ответ. Ей, Господи! Да, Господи! Верю. И сейчас же Спаситель прикоснулся к их глазам и оба прозрели сейчас же. Исповедовали свою веру в Него, и сейчас же прозрели. Да будет по вере вашей. Какою силою Спаситель исцелил их, дал им зрение, братья и сестры. Это та самая сила. Который Господь Иисус Христос исцелял так много больных, разных больных. Это та самая сила, которая изошла, вышла из Него. Как Он почувствовал это однажды, когда к Нему прикоснулась в толпе, теснившей Его, женщина, очень долго болевшая, кровоточившая прикоснулась к его одежде. И он сразу остановился и спрашивает, «Кто прикоснулся ко мне?» Потому что он почувствовал, что из него изошла сила, которой он исцелил кого-то. И этот кто-то исповедовал свою веру в него. Это была женщина кровоточившая столько лет, и она хотела исцеления этого Она молила его об этом исцелении внутренне. Ни слова не говорят, но внутренне. И прикоснулась к его одежде, и сейчас же была исцелена. Вот эта самая сила исцелила и этих двух слепых. Этую самую силу он исцелял стольких других больных, немаштвующих. эту самую силу изгонял бесок, из больных одержимым писанием. И всегда она шла эта сила навстречу вере. Какой вере? Той самой вере, которой мы читаем в послании апостольских, в послании феврении который верил в Бога Авраам верою Авраам ставил Верую. Отозвался на призыв идти в страну, которая была назначена ему в наследие, не зная, куда он идет. Это вера Авраама. Она была не размышляющей, она была совсем не размышляющей о смысле призвания, к которому он повиновался и пошел, не зная, куда он идёт, и пришел как раз куда надо. Это дала вера, не основанная ни на какой мудрости человеческой, не размышлявшая ни о каких смыслах, ни о какой целесообразности вещей. Вот какая была вера у Авраама. И такую же веру верят все те люди, которые получали от Господа Иисуса Христа исцеление, помощи, навстречу которой шла чудотворная сила Спасителя, так как эта сила была чудотворной всегда, чудотворящей силы, божественной силой, силой Духа Святого, Сила Спасителя, сила Иисуса Христа, это всегда сила Духа Святого, дарующая дары, благодатные дары людям. И всегда эта сила, Божья силы идет навстречу такой именно вере. Все меньше и меньше видим мы вокруг себя чудес, Все меньше и меньше нам кажется, что вокруг нас есть и действуют дары Духа Святого. Но если это так, то может быть потому, что мы все меньше и меньше верим такой верой, какой нужен верить. Может быть потому, что вера наша остудевает. Потому не идет навстречу нашей вере, это сила Божия. Столько творящего добра. Сила Божия, которая есть сила любви, идущая навстречу нашей силе веры, которая тоже есть сила любви. Там, где есть вера, там есть любовь. Невозможно принудить человека верить невоз невозможно принудить человека любить хочу люблю не хочу не люблю хочу верить не хочу не верить не принуждает Господь верить не принуждает Господь любить вера так же как любовь к Богу и принуждена Любовь, так же как вера в Бога, всегда свобода. Всегда свобода. И эта свобода есть знак богоподобной свободы. Богоподобной свободы. Потому что совершеннейшая, абсолютнейшая свобода как раз в Боге, так, как и абсолютная любовь от Евгения Святые отцы, мы сегодня с вами празднуем также День Святых Отцов всех шести Вселенских Соборов. Святые отцы, многие учители нашей церкви, говорили, что вера Бога это рука, протянутая Бога, которая нам помогает получать дары Святого Духа. Те дары Святого Духа, которые совершенно изменяют человеческую душу, которые сообщают Совершенно новую культуру духу вкладывает в человека новую душу и новое лицо, сообщает. Вот что такое вера. Это протянутая рука, которую он получает вот какие дары. Совершенно ясно, что наша рука не такая, какая должна быть для получения этих дорог и Потому-то их все меньше и меньше в нашем обществе. В человечестве. Но они подаются. Ян Кронштадтский так же точно учил, как учили в ситуации. Он говорил, что Вера в Бога, сердечная вера в Бога. Это есть рука руках протянутая Но он говорил еще и в что это есть рука и что это есть уста человека, который принимает. Не только одними руками, но и уста. Устами мы принимаем благодать Святого Духа. Иан Кронштадтский. И также о вере говорят святые отцы, тоже Иан Кронштадтский, что они, она, принимающая Дару Святого Бога, такая, какая была у Авраам, такая, какая была у этой женщины кровоточившей, такая, которая была у этих двух слепых, о которых мы сегодня слышали, что это вера есть духовные очи, которые видят духовную верность. И это есть духовные уши. И тот, кто не имеет этих духовных очей, и кто не имеет этих духовных ушей, Тот и слыша ничего не слышит, и видя ничего не видит, зная, что такое вера, зная, что это духовные наши очи и духовные наши учи, которыми мы так редко обладаем. И так часто, имея уже ничего не слышалось, и не очень ничего не видно. Знаю, что такое наше дело, и какой надо должно основанный Основанное на силе Божьем, навстречу этой вере, а не на мудровании нашем, не на нашем размышлении, не на человечестве. Знаем, это, будем просить Бога об укреплении в нас именно такой веры, которую мы и ведем, ведемся по пути к царству Божьему, а другого пути царство Божьего нет. Это должны мы знать очень хорошо. Особенно те, кто старается снискать царство Божье, кто старается спастись на настоящему Учениками, шел из Иудеи в Галилею. А между Иудейской землей и между иудеи и Галилеей лежала земля Самарийская. Самария. И между жителями одной и другой провинции Существовала глубокая религиозная вражда. Эти племена были настолько разобщены, что, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы они как-то общались. Нельзя было не есть вместе, не пить вместе. Однажды Господь говорил, На путях языческих не ходите, и в город Самарянский не входите. А вот ему пришлось идти из Иудеи в Галилею через Самарянскую землю. Эта Самарянская земля, она была населена потомками праца Иакова, у которого был сын Иосиф. Вы о нем слышали, наверное, знаете и помните. И именно он, Иаков, праотец, оставил эту землю самарийскую, и на ней колодец свой, источник Иаков. И вот из этого источника, из этого колодца, стоявшего посреди пустыни, Исследовать на очень драгоценного для путников. Иудеи не могли пить воду, потому что они себя бы иудеи оскверняли бы этой водой. Такова такова была вражда между ними, между иудеями и самарянами. И так было затруднено какое бы то ни было общение между В знойный день Господь Иисус Христос идет с учениками мимо этого колодца. И усталый, жаждущий останавливается около этого колодца, посылает учеников в близлежащий город Сихарь, Для того, чтобы они там взяли купили бы пищу. И сидит у края этого колодца в ожидании, что придут эти ученики назад или кто-нибудь другой. Он выпьет воды, которая ему так была нужна. И действительно, к колодцу в это время подходит женщина-самарянка она уже, очевидно, издали увидела, кто сидит у этого колодца. Иудей. Усталый, жаждущий Иудей, которому нужно напиться. Она несет водонос для того, чтобы его наполнить водой. И, конечно, естественно было, чтобы она предложила бы ему выпить этой воды, но она знает, что это будет оскорбление иудея, что он сочтет это за величайшее оскорбление, религиозное оскорбление. И не решается этого сделать. Каково же было ее удивление, можете себя сами представить, когда этот иудей, путник, обращается к ней и просит ее напоить водой из этого колодца. Конечно, она растерялась. Она недоумевает. Как это? И не только растерялась, не только недоумевает, когда услышала, что он сам обращается к ней и просит ее напоить. Она настолько недоумевает, что вместо того, чтобы исполнить его просьбу, видя, как он жаждет, она ему говорит, как ты, иудей, ты можешь у меня просить напиться этой воды? она поражена, и еще более была поражена. И вы можете себе представить, насколько, когда вдруг услышала от Него то, что Он ей сказал. А Он ей сказал, если бы ты знала, кто у тебя просит воды, ты бы сама просила бы у Него в этой воды, Потому что Он может дать тебе живой воды, а не такой, как эта. Бедная самарянка совсем ничего не могла уже понять. Иудей с ней разговаривает, иудей сам с ней обращается, да еще и говорит совершенно непонятные вещи о какой-то живой воде, который он может напоить ее, он, у которого нет черпака, чтобы почерпнуть из этого источника, он, который у нее просит этой вот воды, он может ее напоить какой-то живой водой, какой-то. Что это за да, живая вода? Она ничего не понимает и ничего не понимая, она не может вырваться из круга тех интересов и тех своих понятий, в которых она воспитана, к которым она привыкла в своем обыкновенном, каждодневном быту, обиходе и продолжает ничего не понимая, не понимая, что идёт речь о какой-то другой воде, а не о простой этой. Она говорит ему, что если ты можешь мне напоить такой водой, так, пожалуйста, дай мне её, дай мне напиться этой воды, живой воды, чтобы я уже сюда больше бы не ходила чтобы мне бы уже не нужно было в этом водоносе носить воду к себе. Она остаётся в кругу своих собственных понятий. Выскочить из этого круга обычных, обыкновенных понятий. Материальных, материалистических мы бы теперь сказали. Какая там другая вода может быть. Понять, что речь идёт образная, Она не в состоянии. Есть разные жажды у людей. Жажда телесная, простой воды. Но есть и жажда души, душевная жажда. Человек жаждет не только телесно, Человек жаждет душой, жаждет добра, жаждет познать истину. Наша душа с вами, современного человека, она теперь стала иной. Она не такая, какая была душа две тысячи лет тому назад людей, к которым обращался непосредственно Господь Иисус Христос и Его ученик. Но как нашей душе, так и тогдашней душе эта жажда свойственна. Она вечная жажда. Что такое добро, я хочу знать. Что такое зло, я хочу знать. Как я могу освободиться от зла, которое меня мучит? А есть радикальная смерть, что после смерти меня ждёт? Я только здесь живу или принадлежу ещё и вечности? Эти вопросы как тогда стояли перед человеческим сознанием, так они и сейчас стоят перед нашим сознанием очень усложненным, прошедшим огромные испытания. имеющий особенный опыт, а все равно эти вопросы все стоят и жажда, которая мучит людей, терзает людей, разгадать тайну бытия, тайну жизни, она была как тогда, так и теперь у всех, у всех людей и всегда она и будет. Господь Иисус Христос говорил самарянке о духовной жажде, но она понять? не совершенно не было. выйти из круга своих, повторяю, привычных, обычных понятий. Она не была в состоянии совсем. Не была в состоянии. Господь и говорит о живой воде, которую Он может дать человеку, текущей в жизнь вечную. Он говорит и о вечности, и Он говорит и о силе, которая вводит в вечность человека. Это та сила, это живая вода, образ, под образом воды. Это та сила, которая волею Отца через Сына в Духе Святом подается нам. Мы с вами называем эту силу Божественную Благодатью. Живая вода, о которой говорил Христос Самарянке. Это благодать Божия. Что такое благодать? Благодать есть свойство Божие. Благодать не сотворена. Благодать не творение. Это свойство Божие. Один богослов праведной жизни, Святой Отец, Он прямо называл силу Божию Богом. Это Бог, сам Бог. Это Григорий Палама. так называемый. Сила Божия. И она подается людям. И Христос прямо говорит, что Он может дать эту воду. Он может дать эту силу человеку. Сила Вы получите силу, когда на вас сойдет Дух Святый. Слова Спасителя. А на тайной вечере, когда Он прощался с учениками, Он говорил, лучше будет вам, если Я пойду, потому что если Я не пойду, если Я не уйду от вас, к вам не придет утешитель Дух. А если Я уйду, то Я вам пошлю Его. Это Он посылает Сына. А благодати Божией мы сейчас мало знаем с вами, братья и сестры, хотя слышим постоянно о том, что именно силы и благодати все в этой жизни очищается, омывается все в этой жизни освещается, что именно силой благодати Божией человек приобщается, делается причастником Божества, потому что это свойство Божье. И делаясь причастником Божества вечности, он вводится в вечность эту силу и только этой силы. Но мы, повторяю с вами, даже теперь Столько лет спустя, сколько существует христианство, еще недостаточно знаем, что такое благодать. Поэтому в христианстве были споры, большие споры. С первых веков христианство начинают. А что такое благодать? Спасительная эта сила, спасающая нас для вечности, А что же наши заслуги, наши дела, которые мы делаем? Не они ли нас спасают? Не добрые ли наши дела? И ответы были разные. Нет, мы только делами спасаемся. А другие говорили, нет, только силой благодати. Только силой благодати, которая подается за веру. Которая есть дар Божий благодать. Бог от своего Дает, просто дарует. Ни за что. Так как Бог есть любовь. Но зная это, зная, что это дар Божий, и зная, что это спасает нас, не дела действительно наши, а спасает благодать Божия, сила Божия, мы все-таки твердо это знаем, должны также твердо знать что вера, навстречу которой идет благодать, вера без дел мертва есть. А дела веры – это дела исполнения заповедей Божьих. Вот об этой силе благодатной говорил Иисус Христос с самарянкой, начав свою с ней беседу о живой воде. Словами о живой воде. Потом он говорил о Боге. Он говорил и о том, что Бог есть Дух. Он не открыл, что Он Христос. Сегодняшнее Евангелие нам рассказывает, как слушала Самарянка Спасителя как она ничего не понимала из того, что ей говорил Христос. И не могла понять, потому что не могла вырваться из этого узкого круга своих провинциальных понятий, провинции Самарии. Не могла оторваться от них, очень привычных ей с детства. Она воспитывалась в ней какой там живой воде, говорит этот человек. Как она могла понять? Не могла, конечно. Не могла за символами, за образной речью, за образами, не могла увидеть духовную реальность, духовную действительность, о которой говорил Христос. Ей нужно было еще что-то, чтобы убедиться в том, что это действительно пророк, А он себя называет прямо Христом. Я Христос. Ты знаешь, что он должен прийти? Так это я. Слова, учения этого мало. Ей нужно, чтобы было какое-то доказательство, что это действительно. А доказательство может быть какое-то знамение, чудо. И она его получает. Она убеждается в том, что это действительно пророк что это действительно может быть сам Христос. Потому что Он говорит ей, приведи своего мужа. Она говорит, а у меня мужа нет. На что Христос ей отвечает, да, у тебя было пять мужей, и тот, которого ты имеешь сейчас, это тебе тоже не муж. Как и те пять были не мужа. И вот она убеждается в том, что он видит, знает все. Значит, он непростой человек. Только таким образом она была убеждена, пошла в город и рассказала о Марселе. И так как в городе узнали, что он чудеса творит, он видит, он все знает, он сотворил чудо с этой женщиной, тем то они подумали, что действительно, может быть, этот пророк. Может быть, это сам Мессия, может быть, это сам Христос. Но мы-то с вами стоим у источника, чистого источника Духа и истины Христовой. И мы-то с вами при помощи нашей Церкви Святой, которая нас учит духовно Мы-то с вами можем быть свободны от этого провинциализма понятия, от этой умзости понятия. Мы же знаем, что Христос вселенскую истину исполнил. То, что Он учил о воде, о благодати, как о живой воде, это мы знаем потому что ведь мы с вами имеем источник этой благодатной силы живой воды в таинство Христов, Христовой Церкви, к которой мы приступаем Однажды евангелист Иоанн в своем Евангелии описывает один праздник в главе седьмой у Иоанна. Говорится, что это был великий праздник. И стоял Иисус. Стоял Иисус и возгласил, говоря, «Жаждущие, придите ко мне и пейте». Вот мы всегда с вами приходим к Нему и пьем от этой живой воды. И будем всегда приходить и пить к Нему, и только к Нему, только там, где Христос, только там раскрывается правда жизни, которая гораздо выше наших обыкновенных человеческих понятий о правде. Только там, где Христос, только там раскрывается подлинный смысл жизни. Только там, где Христос и где Его сила, Божественная благодать, только там этот смысл нашей здешней жизни соединяется со смыслом жизни вечной. Мы входим в вечность. Будем же всегда приходить к Нему и только к Нему, ко Христу, И только от Него пить эту живую воду, эту жизнь подающую которая течет, разбивает все перегородки между людьми. Самаряне, иудеи, поклоняющиеся, как Христос в сегодняшнем евангельском чтении говорит, вы слышали, говорит самарянка, поклоняться нужно не на этой горе и не на той горе Богу. И не обязательно в Иерусалиме в храме, тогда думали, что только в храме Иерусалимском, только там и возможно истинное поклонение Богу. Нет, поклоняться Богу надо в духе и истине, всюду. И тогда и будет течь эта вода, живая вода в нашей жизни. И тогда, и именно тогда будет раскрываться правда во всей своей красоте, во всей своей глубине и сущности, которая гораздо глубже, чем повторяю, наши обыкновенные человеческие понятия о ней и о том свете пресносущном, с которым соединяет нас тот живой воды благодати. Жизнь посвятителя Николая, память, с мы сегодня празднуем нашего небесного покровителя, эта, эта жизнь была постоянным, непрестанным восхождением к Богу. Притом она начиналась с глубочайшего молчания, молчания ума и молчания сердца. Потом пришла деятельная любовь к Богу и к людям. Потом пришел подвиг богомысляя и боговедения. Подвиг как и предшествовавшие ему подвижнические его труды, дали ему совершеннейший благодатный разум, котором он и служил как святитель. Так святитель Николай зашел на самую высокую ступень, совершенства святости, ставшим угодником Божьим великим. Но есть в Него подвиги, и есть в Его святости одна особенная черта, которую с большой теплотой воспевает и с особенной сердечностью Воспевает православная церковь священных песнях о нем. Так, например, в первом же икосе Акафиста святителя Николае он называется «отгоняющим рыданием». А дальше мы его называем Сиянием радости, рассеивающий мрак, печали и скорби. Это происходит потому, что он веровал, особенной верой в Бога. Эта вера у него была. Совершенно такая, какой веровать в Бога учит нас наша цель. А именно, вера спасает нас в вечности, но вера наша спасает нас от скорби здешних, от бед здешних. Именно такой верой учил веровать христиан апостол Павел в послании к евреям. В 11 главе вы это можете найти. Верой, говорит апостол Павел, царство победа побежда Верою заграждались уста львов. Верою угощался огонь. Вера давала силы немощным, больным, немощным, старым. В веру избавляемся от всяких здешних бед. И именно такую веру веровал пророк Моисей, который перевел евреев через Черное море. Хотя за ним гналось, за этим народом и за Моисеем навы с а этот безоружный народ перешел через море, расступившись Такую эту землю. верил в Бога пророк Даниил, брошенный в рот, как вам известно, со львами. Такою верил Иосиф прекрасный, оклеветанный брат. И вы знаете, его житие. Вы знаете, что с ним было, как он от этой клюветы отрубился. Именно такой веру в Бога верил и святитель Николай, и нас, как наш защититель, небесный и покровитель, он учит веровать именно такой верой. А говоря о вере святителя Николая, мне хочется заметить, братья начинается она всегда. Это восхождение к Богу по пути такой веры. Начинается всегда с глубокого молчания. Молчание ума, молчание сердца. Я почему делаю это замечание сейчас? Потому что у нас частенько бывает, что мы сразу начинаем богомыслием заниматься. И уж считаем себя осведомленными от тайных бытия Божьего, в то время как не прошли никаких ступеней на своем, путев, на своем духовном пути. А вот какими ступенями проходил, вот каким образом подвязался, восходя к Богу святитель Николай, Очень часто мы бываем, одолеваем скорбями так, что хочется вслед за псалмофевцем сказать, Господи, спаси меня, яков в дошла, воды до души моей уже терпеть больше не могу. Но если мы будем верить так в Бога, как верил святитель Николай, И так, как потом учил об этой вере Святой Симеон, Новый Богослов, что никогда Господь не оставляет нас в наших скорбях. То и в таких страшных скорбях, когда мы, кажется, тонем в них, мы не бываем оставляем в Самая острая и самая тяжелая боль и самая большая скорбь – это когда когда человек чувствует себя даже Богом оставленным. Но он никогда не бывает оставленным Богом, если он верит вот так, как нас учили верить и апостол, и пророки, и святитель наш Николай. Никогда. В мире скорбны будете, говорил Спаситель. Но тот, кто верит, так, как святитель Николай Пучин. Тот, у того эти скорби в радости обращается. Ведь Спаситель сказал, в мире скорбнее будете, но держайте. Нам нужно держать, верить именно так, как нас учит церковь верить, как нас учит святитель Николай верить. Потому что никогда мы не можем быть оставлены Богом ни в каких скорбях, если так верим и так просим Божьей помощи. Когда это так, когда мы чтимся верить в такую веру, то непременно навстречу этой вере в самых трудных обстоятельствах идет Господь, и мы слышим Его слова. Не оставлю вас в И чем крепче наша вера, чем упорнее идем мы, и крепче по этому пути, по такому пути такой вер, тем, тем лучше мы эти слова слышим и понимаем и ощущаем и принимаем эту силу доступления Божьего и помощи Божьей в нашей жизни. И непременно. Навстречу этому услышит каждый из нас еще и другие слова священного обетования спасителя. Все А с вами до скончания века. Аминь. Простое раскрепощение прописал. Церковь нас поставила перед образом глубочайшего смирения и благоговения римского сотника. В глубине каковых благоговения и смирения родилась вера, о которой сам Спаситель сказал, что он удивлен, что Он удивился, найдет ли он среди своих, среди Израиля такую веру, какую он нашел у этого язычника. Но из глубины этого благоговения и смирения, в котором родилась такая вера, из глубины этого смирения вы слышали, как сотник этот отказал Спасителю, который хотел прийти к нему в дом для того, чтобы исценить, исцелить его отрока. Я, а он, сотник, говорит, я недостоин, чтобы ты вошел ко мне в дом. Именно это даст глубокое сознание своей греховности. В нем благоговение к святости, к той святыне, силою которую Спаситель обладал. Именно вот это говорило в нем, не приходи ко мне в дом, я не этого. А два дня тому назад, когда мы праздновали с вами память святых апостолов Первого Заховного Петра и Павла, мне довелось вам говорить о том, как еще раз Спаситель услышал «Уйди, я не достоин быть около тебя, уйди, я грешный человек», это сказал апостол Петр. И опять-таки было явлено чудо, И это чудо именно побудило апостолу Петра сказать, «Я такой грешный, я не достоин быть около обладающего такой силой божественной, какой обладаешь ты, Христос». А вот сегодня мы стоим перед образом совершенно другим, Опять Спасителя просят, уйди от нас. Не хотим, чтобы ты был. Но это уже говорит, эти слова уже произносят гербесинцы. Не из глубины какого-нибудь благоговения перед чудом, которое на их глазах совершилось. Исцеление двух бесноватых. Не из смирения, а совсем из других побуждений. Им нужно было выбрать... Как будто бы. На самом деле это не так. Но когда мы читаем евангельский рассказ об исцелении двух бесноватых в гергетинской земле, и о том, как вышли гергетинцы, увидели, что их свиньи тонут, в которых вошел, вошли бесы, выйдя из этих двух людей, исцеленных спасительных. Когда мы читаем этот рассказ и слышим его, как сегодня слышали в сегодняшнем евангельском чтении, то для нас ясно, что перед гергесинцами стоял хоть и ложный, но вопрос, серьезный вопрос. Или ты со своей божественной силой, творящей, конечно, только добро людям, ты исцелил двух неисцелимо больных, одержимых бесами, или свиньи которых ушли эти бесы, по собственному желанию, кстати сказать, ушли. Тут другое, тут нежелание, нежелание принять эту святыню, потому что еще неизвестно, а как эта сила, которая явлена была Христом, а как она относится ко всем тем материальным ценностям, которыми эти так которые так ценили. Ведь это свиное стадо было непростое стадо. Это, этим они жили. Это были средства к их жизни. И вот их нет, этих средств. Да, два бес, бесноватых этих исцелены. Действительно, спасены, исцелены. Огромное чудо совершилось. Но что такое человек, когда вот стадо свиное, Сверх с обрыва в море и там потому Не человек так уж нам целен нужен. Мы уж потерпели бы их больными. И хотя они делали очень много вреда нам, но все равно мы бы как-нибудь оградили себя от них. А вот свиней-то нет. Мы с вами не бываем заодно с гергесенцами. Мы с вами... Осуждаем этих гергесинцев. Но между тем, нам только кажется, что мы никогда не бываем с ними. На самом деле, современные люди, современное человечество, все современное человечество цивилизованное, весь цивилизованный Запад, гораздо чаще бывает подобен гергесинцам, чем он думает. Гораздо чаще Перед человеком современным тоже стоит этот вопрос, а что ценнее, что наиболее ценно в этой жизни, вот то, что дает доход мне какой-то, и я могу как-то жить, или какие-то духовные ценности, которые могут быть, скажем, в человеке включены. И человека нужно поставить на первое место. Гораздо чаще... Люди теперь бывает похожи на гергесинцев, чем они думают. Это дух, страшный дух. Это дух, который губит все духовные ценности, настоящие духовные ценности. И жизнь превращается, Бог знает во что, именно поэтому. В сущности говоря, жизнь очень часто превращается В это, в это оберегание свиного стада, свиней. У каждого есть какая-то своя свинка, которую он бережет больше всего на свете. Сейчас это бывает так часто. Так часто в нашей жизни господствует дергесинский дух, изгнавший Христа. Правда, надо сказать, дергесинцы довольно вежливо изгнали Христа. Никто не кричал, убирайся вон, уходи вон. А вежливо попросили, уйди от нас. И как в сегодняшнем Евангелии вы слышали, Христос сел на лодку и удалился от них. Предоставил и доставил их своей судьбе, которую они выбрали таким образом. Без Бога, жизнь без Бога, жизнь без Христа, жизнь без всего того добра, который творит Божие сила здесь на земле. Да хранит всех нас господь от этого страшного гербезинского духа который подменяет настоящие ценности не настоящими. никогда христос никогда христос не лишал людей материальных их благ и возможности существовать как -то. Христос ведь сказал, ищите Царство Божие, а все остальное приложится вам. Приложится. Непременно приложится, но Царство Божие, и правду его ищите. Вот что хотел, хотел хочет Христос, вот его предложение людям, указание людям, как надо жить. Но как редко ищут, даже в современном обществе, том, которое считает тебя христианским иногда. Как редко бывает, человек ищет прежде всего Царство божье И как часто бывает, что человек обладаем, оказывается, этим верностейским Духом. Повторяю, да сохранит нас Господь от этого Духа, для того, чтобы прожить жизнь по-настоящему человеческую, Жизнь во Христе, жизнь с Богом, и с той силой божественной, которая дает все людям. Самое лучшее, что может быть, все самые богатые и самые большие ценности. Именно действие Духа Святого, действие божественной этой силы, несет с собой нам Аминь. Очень часто братья и сестры Церкви относятся как к общественной организации. Очень часто ее называют организацией, общественной организацией. И даже среди верующих, среди нас, очень часто к ней отношение подобно отношению к обыкновенной организации, общественной организации. Это, конечно, совершенно неверно. Церковь не есть организация. Церковь не есть учреждение, которое создано каким-то законом, постановлениями, соглашениями, человеческим и так далее. Церковь – это жизнь со Христом и во Христе. Жизнь. Бог воплотился в лице Господа Иисуса Христа. В лице Господа Иисуса Христа соединилось божеское естество с человеческим естеством. Божеская природа с человеческой природой соединились. Не смеянно, но и не раздельно. И вот это Бога человечество Иисуса Христа, это и есть достояние наше христианство. Это и есть христианство. Это и есть церковь Христовна. Бога воплощение – это не идея, это не учение – Бог воплотился так, так, так, так, рассуждаем бесконечно. В Боговоплощении есть прежде всего событие, конкретное событие, происшедшее в определенное время. Но несмотря на то, что оно произошло в определенное время, оно сохраняет в себе, сохранило в себе всю силу вечности, оно всегда пребывает, оно всегда есть. И это боговоплощение, соединение Божеского с человеческим естеством, которое всегда есть, всегда осуществляется, это и есть Церковь Христова. Церковь есть жизнь во Христе и со Христом, которая совершается во времени, протекает здесь, на земле, но всегда совершается она, эта жизнь, в сердце человеческом, внутри сердца человеческого. И поэтому именно один богослов православный говорит клейте человече с человеческого сердца и поэтому она всегда есть тайна и тайн. Вот что такое церковь Тайна и танец жизни во Христе и со Христом сокровенном человеке. но именно потому что она протекает на земле осуществляется на земле, Она должна иметь какие-то земные грани и очертания. И вот эти грани и очертания земные, она и имеет как общество, как какая-то организация, как общество. Однако же движимое духом святым В церковь есть жизнь со Христом и во Христе, движимая Духом Святым. Вот что самое главное в церкви. И что мы всегда должны помнить, больше чем помнить, мы должны этим жить, как верующие. Мы эту жизнью должны жить, жизнью Духа Святого. В церковь есть духовная жизнь, в церковь есть духовный организм, живущий силой духа святого. Но я сказал, что так как она протекает на земле здесь, то должна иметь земные какие-то очертания. Грани Эта жизнь должна иметь какой-то склад, уклад. И она его имеет. Уклад, который создавался постепенно. В этом смысле церковь, конечно, есть историческая реальность. Хотя она сверхисторична, надисторична, но не внеисторична. Церковь В истории живет, в истории складываются эти ее земные очертания, эти ее грани. Вероучение, нравоучение. И не только вероучение и нравоучение, но, конечно, какого-то быта христианского особенного, который сразу же стал христиан отличать от нехристиан в самые первые годы, пока только любил христианство на земле. Складывались складывалось эти очертания цели, И не только очертания, вообще весь склад жизни цели, не только границы земного существования очерчили. Складывались Предание так образовывалось постепенно церковное предание священное предание, потому что все то, что происходило в церкви, в жизни церкви, она двигалась силой Духа Святого, И именно поэтому предание, которое складывалось постепенно исторически церковное, оно Складывалось с силой Духа Святого, и поэтому мы его и называем священными, оно есть священное предание. Так складывалось вероучение, так складывалось учение, так складывались наши отношения к христианам. Так складывалось общество, церковь как общество, хотя оно, конечно, по существу своем, Есть нечто гораздо больше, чем общество Это предание складывалось, например, на соборах. И сегодня с вами мы празднуем память Седьмого Вселенского Собора VIII века, 787 века. Того собора, который постановил, решил, и мы его это приняли, это и пронесли в веках его, и истина, заключающаяся в нем, себя так оправдала, мы знаем это хорошо, который приняла икона почитания. Сначала сомневались. Христе. А можно ли кланяться иконам поклоняться? Поклонялись идолам, язычники, разным идолам. А что же, когда мы поклоняемся иконе, изображению на доске, скажем? Разве это не есть тоже какая-то какая-то форма идолопоклонства? И вот, после нескольких веков, в течение которых этот вопрос стоял перед сознанием религиозным христианам. Предание приняло. Нет, это совсем не идолопоклонство. Когда мы поклоняемся иконам, то мы поклоняемся изображаемому на иконах самому Богу. Самому Спасителю. Икона Есть ничто иное, как место встречи с Богом, со святым, со святостью. Икона изображает эту святость, и то, что она изображает, то есть реальность, действительность. Мы как бы самому Богу кланяемся, мы как бы самому святому кланяемся, мы самой святости поклоняемся в этом мире. Так решил Седьмой Вселенский Собор. Ну да, а почему же Дух Святый, как Он действует? Как знать, что Дух Святый действовал в этом решении? Разные бывали способы увериться в том, что предание церковное несет с собой силу Духа Святого, что все то, чему нас учит предание, Все то священное именно потому, что в нем дыхание Духа Святого, правды, истины и силы Его. Вот на Седьмом Вселенском Соборе принесли икону Отцам. Вот икона Спасителя. Если это идолопоклонство, а мы будем кланяться, то... Мы это увидим. Ничего не произойдет. Но вот больной лежит. Вот мы этого больного положим около этой иконы. И будем с вами, поклоняясь иконе, просить об исцелении этого больного. И больной был исцелен. Совершилось чудо. А сколько таких чудес происходило и происходит и в наше время происходит перед цветами иконами, что и оправдывает Веру в предание, как несущее с собой силу Духа Святого. Предание все, и вероучение, и нравоучение предания, все несет эту силу Духа Святого. Почему мы должны быть верны преданию, совершенно верны преданию? нисколько не сомневаться и исполнять все те требования, которые предъявляют нам идущее от того времени, от древности церковное священное предание. Оно составлялось, это предание, бесчисленным множеством, бесчисленным множеством. молит. Самых чистых и высоких человеческих сердец. Оно образовывалось, это предание. Подвиги веры. И в каких подвигах? Вы, конечно, слышали о том, какими подвигами подвязалась первая тресценция. Но не одну, только первую. И первая, и в течение всей истории столько было подвижников. Святости. Столько было гонений на церкви. И в первые времена, и в средние времена, и в последние времена. Столько и сейчас трудностей у христиан. Самых разных, которые равны подвигам. Самым настоящим подвигам. Мученическим подвигам, если хотите. И именно в этом во всем образовывалось предание. Конечно, На встречу всему этому шло шла благодать Святого Духа, шло, шло обетованная благодать, шла сила Божия Духа Святого, которая все это освещал Поэтому то, что нам принесло предание, предание нам принесло, начиная с литургии, литургии нам предание принесло не в Евхаристию совершал сам Господь Иисус Христос, тайный праздник. И вот мы имеем это дар предания святую Евхаристию, во время которой совершается физическое соединение с Богом, человеческого естества с Божьим. Мы причастники. Причастник, даже с разными во Вот что такое предание, вот какую она имеет ценность, вот что такое оно для нас, вот что такое церковь. И церковь только там и есть, конечно, где есть предание. И только там и есть жизнь со Христом и во Христе, где есть верность этому преданию, верность нашим Отцам. А сегодня праздную память Седьмого Вселенского Соборова который нам дал иконы как место встречи со святостью как место встречи с самим Богом икона это и есть место встречи с самим Богом мы наши сердца должны быть преисполнены этой благодарности святым отцам но кроме этой благодарности В наших сердцах наши сердца всегда должны быть обращены к Отцам, Святые Святой Мастер, с теми просьбами, с теми молитвами, с которыми мы обращаемся к Нему. Но не из последней глубины души. Но если мы настоящие церковные люди, если мы по-настоящему понимаем и знаем и чувствуем, что такое церковь, если мы понимаем, что это есть Жизнь со Христом и во Христе. И ее нам дарует верность преданию Отечественной. Мы всегда будем к Отцам обращаться молитвами. Глубокую и радостью, и верностью им. Я еще одно только слово скажу насчет икон. Икона... Это не простое изображение, это не просто нарисовано что-то на чём-то. Икона становится иконой, когда изображение освящается, освящается Церковью особым чином, когда называется. Потому что икона, изображение становится священным. Совершенно так же, как священное имя Христа когда мы произносим имя Господа Иисуса Христа, то мы с Ним встречаемся. Это обращение к Нему обязательно. Встречается им, и мы чувствуем эту встречу. Она нам дает всегда какую-то силу духовную, огромную силу. Так и икон. Она имеет ту же силу что и имя Божие. Об этом и говорил Седьмой Вселенский Собор. Молитвами Святых Отец Седьмого Вселенского Собора и всех Вселенских Соборов и всех Соборов Церкви Нашей, молитвами всех Святых Отец Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас грешно. Аминь.